Господи, Боже мой. Погоди, Фрэнк, не паникуй. Насколько я знаю, с ней ничего страшного. Все так сказали. Теперь слушай, хватай первый же поезд на Стэмфорд. Я тебя встречу на вокзале, и через 5 минут будем в больнице. Да, я выхожу прямо сейчас. Пока, Фрэнк. Шеп рванул на парковку. На бегу, надевая пиджак, трепетавший под свежим ветерком, он чувствовал, что оживает. К нему вернулось старое боевое чутье, в непредсказуемой ситуации помогавшее действовать быстро, точно и безошибочно. Дожидаясь поезда, он позвонил домой. Милли успокоилась и в больницу. Новостей не было. Потом он взад-вперед расхаживал по залитому полуденным солнцем перрону и, позвякивая мелочью в кармане, пришептывал «давай, давай, давай». Лебее убаюкивающее присловие тоже напомнило войну, паузу между перебежками. А потом платформа задрожала от вдруг подошедшего поезда. Встрепанный Фрэнк, на ходу соскочил с подножки и едва не грохнувшись ничком, побежал к Шепту. Заполнились его безумный взгляд и развивающийся голос. Порядок, Фрэнк, машина рядом. Она там ещё всё без изменений. Весь недолгий, но в скоплении машин медленный путь в больницу они молчали, и Шепт не был уверен, что голос ему подчинится, попробуй он заговорить. Когда они пронеслись сквозь пилучие двери с табличкой Вход для посетителей, потом запинаясь, что-то присепели в регистратуре и походкой спортсменов скороходов пустились по коридору, мозг шепотом милосердно отключился, что рано или поздно всегда происходило в бою, и только слабый голосок в черепе вещал: "Ничему не верь. Всё это по нарошку". Кто он, миссис Уйлер? Переспросила пухлая канопата сестра, сверкнув глазами над краем хирургической маски. "Ну, говорите, поступила по скорой? Точно не знаю, боюсь, я не смогу". Она беспокойно посмотрела на красную лампочку над закрытой дверью, и Фрэнк рванулся в операцион. Сестра грудью встала на его пути, готовая применить силу, если понадобится, но шепко удержал его, схватив за плечи. "Нельзя ему войти. Он муж". "Разумеется, нельзя". Глаза медчки возмущённо расширились. Наконец, она неохотно согласилась зайти в операционную и переговорить с врачом. Через минуту оттуда вышел худой и растерянный мужчина в мятом хирургическом халате. Шеп тактично держался в отдалении, позволив Голоско убедить себя, что Эйприл не может умереть. «Так не умирают! Средь бела дня в тупике сонного коридора!» «Черт! Если бы она умирала, уборщик так безмятежно не возил бы шваброй по линолеуму, мурлыча под нос песенку, и в соседней палате не орала бы радио!» Если бы Эйприл Уиллер умирала, на сине не висела бы отпечатанное объявление о танцевальной вечеринке для персонала, будет весело, закуски и напитки, и плетёные стулья не окружали бы столик с разложенными журналами. На кой хрен они здесь? Чтобы сесть и закинув ногу на ногу листать лайф, пока кто-то умирает? Конечно, нет. Здесь принимают роды и вычищают заурядные выкидыши. Здесь ты ждёшь и переживаешь, пока не скажут, что всё в порядке, и тогда, пропустив стопорят, ты отправляешься домой. На пробу Шеп сел на плетеный стул. Поборов искушение пролистать американское фото, нет ли снимков голых женщин, он вскочил и взад-вперед зашагал по коридору. Мучительно хотелось отлить. Пузырь разрывался, и Шеп прикидывал, успеет ли он отыскать туалет и вернуться. Но врач уже снова шел в операционную, и Фрэнк стоял один, ладонью потирая висок. Господи, Шеп, я и половины не понял из того, что он сказал. Мол, когда они приехали, Полот уже вышел. Понадобилась операция, чтобы удалить этого... как её, плаценту. Они всё сделали, но кровотечение продолжается. Говорят, она без сознания, господи. Может, присядешь, Френк? Вот и врач-то уже, какого чёрта мне сидеть. Они стояли, прислушиваясь к тихому мычанию уборщика, ритмичным шлепкам его швабры и мягкому перестуку микропористых подошв пробежавшей медсестры. Глаза Фрэнка обрели осмысленное выражение, и он попросил сигарету, которую Шеп подал ему с чрезмерно учтивым дружелюбием. Сигаретку? Изволь, старина. А вот спичечка. Знаешь что, сгоняй-ка я за кофе. Не надо. Пустяки, одна нога здесь, другая там. Шеп ринулся в холл, свернул за угол и пересек еще один холл, прежде чем нашел мужской туалет, где, дрожа и паскуливая, освободил готовый лопнуть пузырь. Потом неоднократно спросив дорогу, он отаскал столовую под названием Хлебосольная лавка, миновав стойки с безделушками, кексами и журналами, Шеп заказал два кофе, и осторожно прихватив бумажные стаканчики, грозившие обварить его пальцы, двинул обратно в операционное отделение, но заблудился. Все коридоры были похожи. Один он прошёл до конца и лишь тогда понял, что идёт не в ту тот тун. Шеп ещё долго путал и навсегда запомнит, что в тот миг, когда умерла Эйприл Уильер, Он с двумя стаканчиками кофе в руках и глупой, и вопрошающей улыбкой колобродил в больничном наберетье. Он понял, что это произошло, и два свернул за угол и чутился в длинном коридоре, в конце которого над дверью горела красная лампочка. Фрэнк исчез, коридор был пуст. До двери оставалось ярдов 50, когда она распахнулась, выпустив в стойку медсестёр деловито разбежавшихся в разные стороны. За ними показалась группа из трех-четырех врачей. Двое поддерживали Фрэнка Пудраке, точно заботливые официанты, помогающие пьяному выйти из салона. Шеп дико огляделся, куда бы деть стаканчик из кофе. Потом поставил их возле плинтуса и бросился к врачам, которых воспринимал как массу из белых одеяний, качающихся розовых пятен и разноголосиц. Конечно, ужасно это приседание. Очень сильно. Пожалуйста, срочи. Нет, нет я брал, и не могу. Вот так. Вот вот вот вот вот вот. Врачи пытались усадить его на плетёный стул, который от их усилий скрипел и еле волочил по полу, но Фрэнк, молча уставившись в пустоту, упрямо оставался на ногах и лишь загнадышал, чуть дёргая головой на каждом вдохе. Последующие события в памяти смазались. Видимо, прошло много времени, потому что домой они попали только к вечеру. Видимо, накатали сотни миль, потому что Шэп всё время был за рулём, но понятия не имел, где они едут. В каком-то городке он притормозил у винной лавки, купил бутылку виски, И от купарей всунул Френку в латни, и тот присосался к ней словно грудничок. Где-то ещё или там же, он зашёл в придорожную телефонную будку и позвонил Билли. Та запречитала, он велел ей заткнуться, чтобы не услышали дети. Приглядывая за неподвижным Френком в машине, шеф дождался, как жена утихнет и сказал: "Нельзя его перевозить, пока дети не уснут. Уложи их пораньше и ради бога не подавай виду. Он переночует у нас". Не отпускать же его домой, в самом-то деле. Все остальное время они ехали неизвестно куда. В памяти остались светофоры, мелькавшие за окном провода, деревья, дома и магазины и бесконечная череда холмов под блеклым небом. Фрэнк либо молчал, либо тихонько стонал и бормотал одно и то же. Утром она была такая милая. Надо же, как назло. Утром она была такая милая. Шеп не помнил, сколько они накатали, когда Фрэнк вдруг сказал... Она сама это сделала. Она убила себя. Успокойся, Фрэнк. Не парься поху. Такое случается, но вот это всё ни такое. Она хотела это сделать, когда ещё было безопасно, но я отговорил. Отговорил, а вчера мы поругались. И она, Боже мой, Боже мой, утром она была такая милая. Шеп следил за дорогой, радуясь, что есть чем отвлечь насторожившийся мозг. Как знать, сколько правды в этих словах? Как знать, насколько всё это связано с ним? Революционный холм не был рассчитан на то, чтобы приютить трагедию. Как нарочно здесь даже ночью не бывало ни чётких теней, ни мрачных силуэтов. В этой сказочной стране неукротимо радостные, белые или пастельных тонов дома ласково подмигивали сквозь жёлто-зелёные кружева листвы яркими незашторенными окнами. Прожектора горделиво освечивали лужайки, опрятные парадные входы и крутые бока припаркованных авто цвета мороженого. На этих улицах Охваченный горем человек был бестактно неуместен. Шарканье его башмаков по асфальту и его хриплое дыхание нарушали гармонию покоя, в которой обитали одни телевизионные звуки, доносившиеся из окон домов, приглушённые вопли комедиантов, сопровождаемые глухими волнами идиотского смеха, аплодисментов и вступительных аккордов джаз-банда. В безумном намерении срезать путь человек сошёл с тротуара, пересек чей-то задний двор и нырнул в лесок на покатом склоне, но не укрылся от огней поселка, которые радостно сияли сквозь хлиставшие по лицу ветки. Оступившись, он съехал в каменистый овраг, откуда выбрался, сжимая в руке детское расписное ведерко. Выйдя на асфальтовую дорогу у подножия холма, он позволил сумбурным мыслям окунуться в жестокую грезу. Все это лишь кошмар, и за следующим поворотом откроется его сияющий огнями дом, Я на стоит у гладильной доски, еле с журналом свернулась на диван. Что случилось, Френк? Ты весь вымазался. Разумеется, со мной всё в порядке. Разве она может быть мёртвой, если здесь живёт её голос? Если он всё дочувствует её присутствие? Он закончил с уборкой, больше дел не осталось, кроме как ходить по комнатам, включать и выключать свет, ну и тогда она была реальна, как запах её одежды в путиной нише. Он долго стоял, обнимая её платье. Елишапатов в гостиной нашёл её записку. едва он успел её прочесть и выключить свет, как увидел машину Кембелла сворачивающую на подъездную аллею. Он быстро вернулся в спальню и спрятался в нише среди одежды. На улице заглох мотор, потом скрипнула кухонная дверь, послышались неуверенные шаги. "Фрэнк, ты здесь?" Было слышно, как он спотыкаясь бродит по комнате, ругается на Шэрри вынести не выключатель. Потом шеп ушёл. Вдали ростоял шум её машины, и тогда он выбрался из своего убежища и сел возле тёмного венецианского окна, сжимая в руке записку. После того, как его перебили, голос Эйприл больше с ним не разговаривал. Он долго пытался его вернуть, подсказывал ему слова, опять залез в нишу и рылся в ящиках туалетного столика, уходил в кухню, Надеюсь, что в шкафчиках или сушилке с тарелками и кофейными чашками непременно отыщется её тень. А голос исчез. Страницы романа Ричарда Ейца Дорога перемен для вас читали артисты: Юлия Бачанова, Андрей Тинетка, Александр Васильев и Владимир Баранов. Звукорежиссёр Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссёр Светлана Каренникова.